Вряд ли это можно назвать сражением презрительно, буркнул он, думая о другом. Потом тряхнул головой, словно принял важное решение и добавил. «Уверен, тебя конь выдержит. Тут, пожалуй, не больше мили». «Не больше мили? Докуда? куда?» «До штаба Кромвеля. Ночь придется провести там. Другого выхода, к сожалению, нет. Нашему коню потребуется не меньше недели, чтобы залечить растяжение, а там, в лагере, я смогу взять другого». Он закрепил пистолеты в сидельных ремнях. — А там есть женщины? — спросила Фиби. — Есть. Но не думаю, что тебе следует с ними знакомиться. Садись в седло. Он сцепил руки в замок и подставил ей под ноги. — Женщины, которые там? — Не без интереса, — спросила Фиби. — Их называют продажными, да? — Они следуют за войском. Коротко объяснил Кейта, беря за уздечку и осторожно выводя коня из чаще. Однако тебе нужно держаться от них подальше и вообще разговаривать только с теми, кому я тебя представлю. А еще лучше, если без меня ты ни с кем не станешь вступать в беседу. — Но почему? — Потому, дорогая, что ты обладаешь, подозреваю, особой способностью впутываться в дела, из которых сама выпутываться не умеешь. И, кроме того, так и норовишь вмешивать туда других. Хиби не стала спорить и опровергать это утверждение. Поняла, что, скорее всего, он намекает сейчас на ее желание во что бы то ни стало помочь Мек. Кроме того, когда человек настолько неправ и никак не хочет этого признать, спорить с ним нет никакого смысла. Зачем? Но я буду там рядом с вами, в этом лагере, — обеспокоенно спросила она. — Полагаю, что да. Правда, все мы живем в одном помещении, личных апартаментов ни у кого нет. Они уже миновали рощу, так и оставив лежать на поле двух дезертиров. Стемнело, когда они приблизились к каменному строению, ферме Котсолт которая служила прибежищем для штаба Оливера Кромвеля. Вокруг стояли палатки, возле них между деревьями горели костры, масляные лампы, факелы. Звуки дудок и мерный барабанный бой разносились в морозном вечернем воздухе. Фибия с любопытством смотрела вокруг с высокого конского крупа. Все ее страхи окончательно исчезли, а бедный охромевший конь взбодрился, поднял голову и радостно заржал. Кейта похлопал его по шее. «Сейчас отдохнешь, дружок». Тот благодарно ткнулся мордой ему в плечо. Штаб располагался в двухэтажном здании с желтого... Коцхолдского камня с двумя флигелями по бокам. Посреди двора, образованного этими строениями, суетились в свете факелов солдаты, нагружая и разгружая повозки. Кейта подозвал одного из них. «Слушаю, милорд!» — отозвался тот, глядя при этом на сидящую в седле Фиби. «Мой конь захромал», — сказал ему Кейта. «Отведи его на конюшню и скажи, чтобы осмотрели заднюю правую ногу. У него растяжение щетки». — Пусть поставят припарки и меняют каждый час. Ты понял? — Так точно, милорд. Солдат отдал честь и увел коня. Однако не забыл опять с явным одобрением окинуть взглядом Фиби, на что та ответила обычной для нее приветливой улыбкой. — Пойдем, — строго произнес Кейта, беря ее за локоть и направляясь вместе с ней к главному входу в дом. — И, пожалуйста, помни, что повсюду здесь тебя будут сопровождать. «Любопытные, чтобы не сказать больше, мужские взгляды, и вовсе не обязательно отвечать улыбкой или еще как-либо на каждый из них. Но ведь я просто из вежливости удивленно возразила она. Он даже ни слова не сказал мне, и я ему тоже не понимаю, о чем вы говорите, милорд. Ты еще многого не понимаешь, и в этом твое счастье, девочка». Они подошли к выходу, возле которого стоял часовой. Тот приветствовал их и распахнул дверь. Фиби очутилась в огромном помещении с гвенчатым потолком и каменными стенами. Там было полно людей. Большинство из них сидели на скамьях вокруг длинного стола в центре зала. На столе дымилось блюдо с горячим мясом, стояли кожаные фляги с вином.